Глава тридцать седьмая За день я так вымоталась, что валилась с ног. Решила, что останусь н о ч е в к о й в этом доме. Сил возвращаться в город не нашлось. Стоило начать раздеваться, как в комнату влетела Мадина. Она пугала меня своими безумными мечущимися глазами, злыми. Что мразь, думаешь победила? Брызжет ядом. Я тебя отравить не пыталась, отвечаю спокойно. Как еще с сумасшедшими разговаривать? Что бы ты там в своей голове не думала, Ратмир использует тебя и бросит. Как тебя? Не выдерживаю. Мне надоело, что все пророчат одно и то же. Начинаю тяжело дышать, запинаясь. У меня с ним ничего не было, дура. Я не испорченная, невинная. Произносит последнее слово по слогам, словно считает, что мне оно не знакомо. А с тобой он поступит так же, как его отец поступил с той белобрысой шлюхой, что его родила. Сглатываю слюну. О чем она? И как же? Если хватит глупости, родить от него мальчишку. Улыбается, а глаза пугающе безжизненные, как выжженное солнцем п у с т ы н и Он отнимет у тебя ребенка, помучает, поиграет, как кот с мышкой, а затем тебя найдут распластанные на асфальте. Господи, какой ужас! Закрываю рот рукой, сдерживая крик. И р а д м и р в курсе, что его отец сделал? Чувствую, что ее слова имели место быть, а история н е п л о д больной фантазии. А для наших мужчин обыденность так обращаться со шлюхами подобными тебе? Это все меня не касается. У меня будет все иначе, не так. После сказанного м а Дины я долго ворочалась не в силах уснуть. Картинка, нарисованная ее словами в моем воображении, оказалась пугающе реалистичной и страшной. Я думала о мальчике, потерявшем маму по воле отца. Каково ему было расти рядом с отцом, зная подобную информацию? И где этот отец? Понесли он наказание? Сомневаюсь. В доме куча фотографий с м у ж ч и н о й который им вероятно является. Но я не слышала ни одного разговора о нем и его местонахождении. Жив он вообще еще? Надо расспросить обо всем по темат. На утро я уехала из особняка. Сабуров, как обычно, был чем-то занят, и я не видела его почти неделю. Пока веду себя смерно, ему не до меня. Сегодня состоится прокат программы перед соревнованиями. На трибунах среди посетителей только родственники гимнасток и более юные дарования из других возрастных групп. После отравления произошел откат назад. Даже пропуская один день тренировок, кажется, что все надежды летят в тартарары. А мое выздоровление отняло шесть тренировочных дней. Если бы можно было повернуть время вспять, но приходилось работать с тем, что есть. Мой выход следующий. Волнуюсь. В руках булавы. На мне розовый гимнастический костюм. Мы все похожи на экзотических птичек в своих бросающихся в глазах нарядах. Макияж яркий. Стрелки до самого века делают разрез моих глаз хищными, опасными. И без того пухлые губы кажутся еще больше. На щеках о л е е т румянец и светится хайлайтер. Волосы собраны в тугой пучок. Буквально за минуту до выхода на ковер я интуитивно нахожу взгляд, направленный в мою сторону. Он прожигал насквозь, пока я ожидала своей очереди. р а т м е р стоял на трибуне, опираясь руками на перекрытие, и смотрел на меня. В горле все пересохло. Я спокойно относилась к зрителям, не волновалась из-за постороннего присутствия на соревнованиях, но он — другое дело. Сердце тут же предательски з а т р е п ы х а л о с ь в груди. Но на кой черт он здесь появился? Что ему нужно? Времени думать не оставалось. Мой черед. Выхожу на ковер, принимаю позу. Сигнал к началу. Из колонок раздается динамичная музыка. Стараюсь обо всем забыть. Где нахожусь? Кто на меня смотрит? Важность своего выступления для тренера? Шанс доказать, что я еще чего-то стою, и рано меня с п и с ы в а т ь с о с ч е т о в хотя в спину дышат те, у кого нет моих проблем, никаких проблем, кроме вопроса, как обойти всех соперниц и завоевать призовые места на соревнованиях. И мозг отключается, только счет в голове: раз, два, три. Такт, музыка, движение тела со з в у ч н о е с мелодией. Лица зрителей на трибунах смазываются. Я слышу свое сбившееся дыхание, ощущаю п о д р а г и в а н и е в слабых мышцах. У меня всего полторы минуты. Это так ничтожно мало и так бесконечно долго. Собираю всю волю в кулак. Бросаю булавы, перекатываюсь через голову. Поймала. Снова и снова. Прыжок, прогиб, мах, скачок. Музыка заканчивается. Оглашают мою фамилию. И сообщают оценки. Поднимая взгляд на трибуну, может, он мне п о м е р е щ и л с я Стоит, так смотрит, будто не видит больше никого и ничего, кроме меня. Сердце пропускает удар. Молодец, девочка, умница. Даже не ожидала от тебя такой экспрессии. Не заметила, как тренер чутилась рядом. Хвалит меня, а мне стыдно. Кажется, не заслужила я ее одобрения. Недостаточно работаю, мышцы не так сильно болят, пот не течет ручьем во время тренировок. Не полностью отдаюсь процессу, думаю не о том. Спасибо, нужно больше работать. Скованно улыбаюсь ей. Она удивлена с л ы ш а т ь подобное от меня. Обычно я лопаюсь от удовольствия, получая похвалу, но несмотря на хорошее выступление, я знаю, что могу лучше. Спустя пару часов, когда прокат программы закончился, а вся команда собралась в раздевалке, я слышала шушуканье девчонок. Это тот самый бывший боксер? Что он тут делает? Анвис, твоя сестра пришла тебя поддержать? Они еще встречаются? Да, встречаются. Он даже планирует сделать ей предложение. Голова раскалывается, т р у в и с к и Зачем он здесь? Ко мне пришел? Или все же к сестре Анфисы, которая наверняка сидела на зрительском месте. Приняла душ, но макияж не сняла и волосы мыть не стала. Хотела заехать к тетке показать Ане, как меня накрасили. Слушать сплетни сил не оставалось. Собрав вещи в спортивную сумку, покинула раздевалку и последовала к выходу. Спортивную школу красиво украсили к Новому году: напышные елки, в и с е л и игрушки, фигурки гимнасток. Покрутила одну между пальцами, рассматривая. Красивая. Надо поискать для Анечки такую. Спустившись на первый этаж, обнаружила своего хозяина, стоящего у выхода рядом с м е т а л л о и с к а т е л я м и беседует с каким-то мужчиной. Планирую незаметно проскользнуть. Он ведь даже не взглянул в мою сторону. Но не тут-то было. Когда я прохожу мимо, он ловит мою руку, останавливая. Далеко собралась. За т ы л к о м ощущаю, что за нами наблюдает целая толпа девчонок. Домой. Смотрит на меня как-то иначе, будто до этого дня и не замечал вовсе, а сейчас разглядел. Домой сегодня ты вряд ли попадешь. Пошли за мной. Забирает мою спортивную сумку и, положив тяжелую руку на спину, выводит из спортивного комплекса. Теряюсь в догадках, что происходит. А куда я попаду? Афина рассказала, что ты сотворила с ее волосами. Морщусь от вычурности имени: Анфиса и Афина, Бобик и Барбос. М, -м, -м. понимаю, в чем дело. И мы едем снимать с меня скальп, чтобы отдать его Афродите? Если Сабуров так уверен, что в ее новой прическе виновата я, значит, у него есть неопровержимые доказательства. И слова Нур. Отпираться бессмысленно. Но он спокоен, лишь раздражен, но не больше, чем обычно стоит нам увидеться. Это я его раздражаю, как п е р е ц чили раздражает вкусовые рецепторы на языке. Ожидало всего, но только не этого. Может, ему пофиг на нее? Ставлю мысленно крестик напротив ее имени в списке соперниц. Афине, поправляет поморщившись. Почти. У меня сегодня деловая встреча, на которой она должна была присутствовать. Ее место займешь ты. Хлопаю ресницами, как балонка. Ого, ничего себе! А они не удивятся, что ты ездишь на такие встречи с поломойкой? Сабуров распахивает передо мной дверь Бентли и смотрит сверху вниз. На губах легкая улыбка и смешинки во взгляде, которые преображают его внешность. Он кажется моложе. Глаза голодного медведя, вышедшего из спячки, смотрят мягче, чуточку добрее, совсем чуть-чуть. Я не в силах сдержать свою реакцию на него. Это биология, химия и вся таблица Менделеева выплескивается в мою кровь, бежит стремительно п о ж и л а м к самому сердцу. Вылупилась, будто ничего краше в жизни не видела. Не знаю, как выгляжу со стороны, но не удивлюсь, если у меня о т к р ы т рот и из уголка капает слюна. Потерпит т е б я один вечер. Я же терплю. Морщу нос в ответ.